Решительный шаг По приезде в Петербург барон Дитц сказал себе «Я должен все знать о жизни императрицы Елизаветы» и начал, сообразуясь собственными наблюдениями, газетами, отчетами агентов и просто сплетнями, компоновать обширное панно русского двора. Получалось что-то по-азиатски пышное, чужеродное, непонятное и далекое от реальных забот нынешнего дня. Главная газета столицы, какие-то там ведомости или что-то в этом роде, писала. 1 августа в субботу в Петергофе в церкви Петра и Павла состоялась божественная литургия в честь праздника происхождения честных древ, честного и животворящего креста Господня, а после на Иордане состоялось водосвящение. Описание таинства было весьма витиевато. Иордань приготовлена была в пруду противобольшого прохода в зал. Во время погружения в воду креста стояла пальба из пушек, установленных возле дворца. Императрица пребывала в шелковой палатке, которая на этот раз была поставлена только для нее, прочие персоны пребывали под чистым небом. На Иордань их величество изволили пройти галереи, которые спустились из своих покоев на втором этаже в подъемном стуле. Пройдя с Иордани, государыня опять поднялась в свою опочивальню на оном механическом кресле. После таинства обед в Эрмитаже, иллюминация, пушечная пальба, музыка, трубы, волторны. В этом длинном описании существенными были две детали. Отсутствие на празднике княжеской Читы и подъемный стул. Первая говорила о напряженных отношениях государыни с молодым двором, а подъемный стул вводил на мысль, что Елизавета, как и утверждала Анна Фросс, нездорова, ей тяжело ходить, и даже на Иордань она всеми силами старалась сократить себе путь. Правильные выводы? Вне всяких сомнений. Но тогда как понимать, что 3 августа императрица ездила в комическую оперу и мало того, что дослушала ее до конца, так еще наведалась в свой зимний деревянный дворец и в петербургскую опочивальню вернулась только в три часа ночи хороша больная далее шестого августа в праздник преображения господня елизавета отстояла литургию в петерговской церкви а по выходе из храма осветила принесенные ей яблоки священник над яблоками прочитал молитву а императрица подчивала знатных особ водкой и вином, конечно, и сама приложилась. Лейб-гвардия пред покоями государыни принесла поздравления барабанным боем и музыкой. Праздничные пушки на этот раз палили с яхт в изобилии плавающих Петерговской гавани. «Мой бедный король», — думал с раздражением барон Дитц, «считает каждое ядро, каждого гвардейца, каждую минуту драгоценного времени», А у этих всего вдосталь. Порх-то для войны нужен, а не для каждодневных салютов. 7 августа утром состоялась конференция. На ней присутствовала и государыня. Там было много людей, разговоров, конечно, обсуждение военных планов. И после всего этого императрица не поленилась поехать на дачу к своему фельдцехмейстеру Петрушу Валову в сельцо Ивановское. Тоже ведь не ближний край. Заседание конференции потом велось каждый день, и, судя по сообщениям газет, на всех присутствовала императрица. Потом грянул Кистрин. Сожжение города праздновали с таким размахом и ликованием, словно сам Фридрих погиб вместе с имуществом несчастных обывателей. При описании грандиозного банкета мелькнули, наконец, великокняжеские имена их высочество Пётр и Екатерина были призваны из Араненбаума и могли в полной мере насладиться лицезрением государыни и всем патриотическим торжеством. Список этих дней можно продолжать и дальше, но не стоит. Светскую хронику России больше всего заботило, в какой церкви отстояла Елизавета литургию и на чьей даче изволила вкушать ужин. Так что же получается? Императрица здорова, Отношение ее с наследником весьма прохладны. Ясное и четкое задание, с которым барон Дитц прибыл в Петербург, явно усложнялось. Мало толку в физической смерти Елизаветы, надобно еще, чтобы Петр Федорович законно взошел на престол и немедленно вывел Россию из состояния войны. Особенное беспокойство вызывало гуляющее среди посольских сплетня, где Елизавета наследником крайне недовольна и только ждет удобного случая, чтобы завещать трон в обход родителей юному принцу Павлу Петровичу. Сплетня была порождена непрекращающейся войной между французской партией, во главе которой стоял канцлер Воронцов, и молодым двором с его окружением. Посол Лопиталь и кавалер французского посольства Мессельер оказывали на императрицу очень большое влияние. Фаворит Шувалов, как и полагается умному человеку, располагался по отношению и к тем, и другим как бы в профиль. Пас его видела только сама Елизавета. Отношения императрицы великой княгини всегда были не безопасны. В прошлый раз гроза над Екатериной принеслась, когда были арестованы Бестужев и Апраксин, но тогда она замочил только краешек одежды в мутном потоке интриг. Молнии стихли, Причиной охлаждения Елизаветы на этот раз послужил скандальный случай, приключившийся с Понятовским. Услышав об этом впервые от Анны Фросс, барон только посмеялся над пикантным положением «милый пустячок». Но пустячок этот императрица не простила ни наследнику, ни жене его. И не то разозлила императрицу, что польский посол попался. «Со всяким, может быть, а неприятный выверт, придуманный Петром». Это что же за дружба такая, вчетвером, над которой вся столица смеется, и не только столица? Иностранные послы тоже распустили языки, стали трепать ими Екатерины, мол, излишне внимательно к мужскому полу и неприлично сладострастно. Двор великой державы не может прощать хихиканье за спиной. Понятовского тихо выслали из Петербурга, придумав ему неотложные дела в Варшаве. Польского посла надобно было чуть-чуть подтолкнуть, и он отбыл в Европу, не подозревая, что дорога назад ему заказана. В тот день, когда в Петербурге опускали крест в воду Иордании, молодой поляк, горько сетуя на судьбу, находился уже на пути в Отечество. Все это рассказал дицу английский посол Кейт. Он же присовокупил шепотом. Есть намек? Поговаривают, словом, дело Апраксина не кончено и, похоже, выходит на новый виток. Неужели опять будут выяснять, подкуплен ли Апраксин королем Фридрихом или нет? Ведь не было найдено ничего, что компрометировало бы бывшего фельдмаршала в глазах Елизаветы. Ах, при чем здесь Апраксин, он только инструмент? Тайную канцелярию интересуют совсем другие персоны, но к ним не подступишься. То, что искали у Апраксина, скажем, письма, можно уничтожить. Но его можно заставить говорить, например, на допросе с пристрастием. Правда, в России уже 10 лет, как нет пыток, но мало ли. Разговор с Кейтом взбудоражил барона. Надо бы вызывать Анну Фрос, кто, как не она, расскажет о настроении Екатерины и всего молодого двора. Барон наведался к Мюллеру, Предыдущее свидание повторилось во всех подробностях с той только разницей, что старик потребовал за свой эпистолярный труд плату немедленно. В то время как письмо из дворцовой канцелярии спешила Воронинбаум, куда опять вернулась велика княжеская чета, пришла весть о Цорндорфской баталии. Барон не имел немецких газет, поэтому в первый момент поверил русским, которые приписывали эту победу себе. Мой бог, какой восторг охватил русскую столицу! Здесь как раз подоспел кавалерский день ордена святого благоверного Александра Невского. Бал был азиатски роскошен. Пушки полили так, словно брали собственную столицу приступом. Литургия на этот раз государь не отстояла в Троице-Невском соборе. Анна приехала в Петербург вместе с их высочествами, Отблеск чужой славы упал на эту глупую девицу. В честь победы над Фридрихом она получила в подарок кольцо и явилась на свидание с бароном, чрезвычайно взволнованная, восторженная, трещала без умолку. Барон попробовал ввести ее в надлежащее русло. Победа здесь, поражение там. Глупая, но легкомысленная девица была совершенно лишена патриотического чувства. Немалого труда стоило вернуть ее на землю. Серьезный разговор завязался вокруг имени Апраксина, и девица показала в этом деле удивительную осведомленность, прямо скажем, подозрительность. Могла, конечно, камеристка Великой Княгини знать, что бывший фельдмаршал все еще под стражей и не в собственном дому, как принято у русских. Так содержали до приговора и Листока и Бестужева, а в плохонькой усадьбице в урочище под странным названием «Три руки», Могла знать и про могучих защитников опального, трех братьев Шуваловых, но то, что следствие вот-вот возобновится, из-за Апраксина возьмутся всерьез, этого ей было знать совсем не по чину. Но барону и в голову не вошло подозревать. Анна говорила, что Апраксина обвиняют в предательстве, в мздоимстве, в легкомысленности, и в довершение добавила, что великая княгиня очень озабочена предстоящим следствием. «А почему она озабочена?» «Поклепов ждут», — коротко сказала Анна. Потом задумалась на мгновение. Говорить, не говорить. Но желание выглядеть осведомлённой в каждой мелочи дворцовой жизни взяло верх. А поручить хотят их высочеств, а показания Апраксина могут тому способствовать. Все подтвердилось. Кейт был прав. Апраксин смертельно опасен. И как все совпало. Торндорфская победа русских призывала барона к немедленным действиям. «А имеете ли вы, милая, доступ к фельдмаршалу Апраксину?» спросил он вкратчиво. «Ну и придумщик живый», — обиделась Анна. «А ты подумай, девочка моя, подумай». «И думать не хочу. С чего бы я туда попала, в это урочище? С какими такими поручениями и от кого?» И вот что мы сделаем. В голосе барона звучало понимание, но слышалось и урчание голодного кота, раскидывающего на берегу сети. Алмаз, как и договорились, называется царским, а серьги пусть будут фельдмаршальскими, а? Он засмеялся от довольной своей шуткой. Причем серьги сейчас, а кольцо по исполнении, а? Подумаем, девочка. Пораскинем мозгами, милая Фрейлейн. А к императорскому алмазу приложены будут деньги. Большие деньги. Ну ладно, я постараюсь. Только не сразу, не вдруг. На это время нужно. Да и не назначен еще день, когда следствие начнется. Ну вот и славно, вот и договорились, суетился барон. Но откладывать мероприятие долго-то нельзя. Прошло совсем немного времени, буквально несколько дней, как настроение в русском дворе, да и во всей столице, круто переменилось. Оказывается, желаемое приняли за реальность. Сорндорф вовсе не был победой. Это было поражение, причем очень болезненное для русских. Все надежды, замыслы и упование барона как бы вывернулись наизнанку. Неожиданная победа Фридриха была как бы не кстати, потому что разом обесценивала его собственный решительный шаг. Обеда беда, конечно, во благо Германии, но сам-то он, может, и поторопился, дав щекотливое поручение Анне. Может, в Берлине сморщится кто-нибудь с омерзением или, того хуже, с презрением? Что это у нас за агентура такая, которая только и умеет работать с отравляющим порошком? Мысль эта всерьез озаботила барона, и он уже было решил опять вызвать Анну и отменить свой приказ. А потом передумал. В конце концов он один будет отвечать за свои победы и промахи, свидетелей не останется. А в Берлине можно будет вести себя в соответствии с ситуацией. Будет выгодно. Он вспомнит о фельдмаршальских серьгах и с блеском выполненной операции, в противном же случае его никто за язык не потянет. Скоропостижно умер русский эксфельдмаршал, так не траур же в Берлине устанавливать. А причиной смерти вряд ли кто-нибудь будет интересоваться. Другое дело здесь, в России. Уже один раз все было на грани срыва, но будем справедливы, Анна-то здесь ни при чем. Нет, девочке можно доверять. Какие-то многое могут. Разнежился он в мыслях и тут же одернул себя. Однако, заплати я ей хорошие деньги и сережки подари, баронские, она и меня отравит, не задумываясь. Простая душа. У простой души, то бишь Анны, было на этот счет совсем другое мнение. Вернувшись в свою комнотенку, она померила серьги перед затемненным от времени зеркалом и спрятала их до поры решив, что и пальцем не пошевельнет ради этого наглого, напыщенного проходимца, барона Дица. Изменить свое мнение заставил Анну неожиданный разговор. Уже отгремели праздники, связанные с мнимой победой, и великая княгиня коротала дни свои все в том же павильоне подле источника воронин Араньинбауме. Павильон не отапливался, Екатерина мерзла в холодных покоях, свое нежелание переезжать в Большой дворец, она объясняла тем, что летний сезон все равно кончился и пора перебираться в Петербург. Но коммеристка знала, павильон защищал ее госпожу от нежелательного общения с мужем и его рябой-фавориткой. После отъезда в Варшаву Понятовского у великой княгини было много свободного времени. Читала, гуляла, была скорее задумчива, чем грустна. Вечером перед сном... Все непременно принимала горячую ванну, а потом долго ворочалась под пуховиком, сон к ней не шел. В один из таких вечеров, когда Екатерина сильно озябла и теперь постановала от удовольствия, когда Анна поливала плечи ее горячей водой из ковша, камеристка за разговором как бы вскользь упомянула имя Апраксина, где когда в Петербург приезжали, она слышала, что все весьма жалеют графиню Апраксину. Добрая, мол, женщина, да несчастная. Агриппина Леонтьевна? Это где же это ты слышала? Подслушала. Слуги графиню Куракиной языки пораспустили, когда после бала господ ждали. Еще говорили, что граф Апраксин в заточении и неизвестно, когда домой вернется. Екатерина вспомнила, как приходила к ней Апраксина более года назад. Визит был прощальный. Графиня уезжала с мужем в Ригу, где фельдмаршал принимал командование армией. Вспоминать об этом было тревожно. Она была очень грустна, почти плакала, так не хотелось ей оставлять Петербург. Конечно, я ее утешала. Мне самой было тогда несладко. здоровье Здоровье государыни вызывало серьезные опасения и в такой момент остаться без верных людей. Все это я ей сказала не без умысла, и она поняла. Дословно передала мужу. Он потом благодарил меня в письме за доверие. Тут и оно, что доверие, а сейчас под замком сидит. А я слышу, уши-то не заткнешь, что многие заточением фельдмаршала озабочены, иные даже неприятностей ждут. Анна пытливо заглянула в лицо госпоже. Сквозь густой пар оно выглядело размягченным и дутловатым. Екатерина словно постарела на несколько лет, Вся ушла в свои мысли и не слышала болтовню камеристки. «Тяжело графу с такой высоты упасть. От огорчения он ведь и помереть может». «Что ты говоришь в самом деле?» Сразу очнулась Екатерина. «Так ведь старый уже. А вдруг бы и умер?» Екатерина вздохнула, провела рукой по мокрому лицу, словно паутину с сняла. Все может быть. Человек смертен. Конечно, это решило бы многие проблемы в положительном смысле. Анна восприняла эти случайные слова как призыв к действию.